Глава двадцать По прошествии пяти минут, которые были посвящены молчаливым объятиям, мы переместились на диван. И лишь после этого Аня задала мне первый вопрос. Что теперь будет? Для нее все произошедшее явно не кажется нормальным. И не факт, что она, даже несмотря на свои видения, в полной мере осознала факт избавления от смертельного недуга. А уж в сумме с моим предложением сыграть свадьбу, не мудрено, что это выбило ее из колеи. Одновременно с вопросом девушка отстранилась от меня. До этого она опиралась на мое плечо, а я обнимал ее за талию. Мне не требовалось смотреть на Аню, чтобы почувствовать, что она испытывает волнение в ожидании моего ответа. Но я все равно взглянул ей в глаза перед тем, как серьезным голосом произнести. «После использования техники слияния жизни...» В этот момент я улыбнулся, но быстро вернул себе серьезное выражение. «Наши жизни связаны». Все, что я сказал твоему отцу, правда, хоть часть информации скрыл». Волнение, исходящее от девушки, не уменьшалось, но благо, что оно пока еще не переросло в панику. Я же тем временем взял девушку за руку и продолжил. «Ты ведь чувствуешь мои эмоции?» Ответом был мне короткий, не очень-то уверенный кивок. Видимо, она не до конца осознала, как именно управлять поступающими ощущениями и как к ним относиться. Я ободряюще улыбнулся и продолжил. «Не стоит этого бояться. Сейчас, возможно, тебе тяжело отстраниться и осознавать, где твои, а где мои чувства, но это на самом деле несложно, и ты вскоре освоишься. Для этого не нужно мастерство в ментальной магии, хватит лишь опыта». Получив от Ани еще один короткий кивок, но уже более уверенный, при этом не почувствовав уменьшения волнения, я понял, что она хочет услышать нечто иное. «Кроме того, что я сказал твоему отцу, есть еще плюсы для тебя». Так как мое астральное тело более развито, то после частичного слияния меридиан твои меридианы укрепились, и, я уверен, сделали огромный рывок в качестве. Аня чуть нахмурилась, хотела что-то сказать, но, уже открыв рот, так ничего и не произнесла. Прикусив нижнюю губу, девушка сделала тяжкий вздох и, после, как мне показалось, произнесла не то, что собиралась изначально. Но я не чувствую в себе особой прибавки сил. Улыбнувшись ее вопросу, я ответил. Пройдет пару дней, и меридианы изнутри укрепят твое астральное тело. Тогда ты и заметишь положительный эффект. Кроме этого, твое развитие в ближайшее время ускорится. Я сильнее сжал ее ладонь, и перед тем, как продолжить, постарался передать ей всю уверенность, что у меня была. Ведь страх местных перед прорывом к следующему кругу был очень силен. И, скорее всего, тебя ждут две инициации с небольшим перерывом между ними». Новая волна эмоций охватила Аню, но они отличались от прежних. Определить, чем именно, я до конца не мог. Видимо, мне самому нужно больше практики в использовании нашей связи. Тем не менее, я не должен был сейчас тратить время на точный анализ. Требовалось поддержать девушку, поэтому я поймал ее взгляд и мягко произнес. «Не переживай, я рядом, и будь уверен, ты сможешь успешно перейти на более высокий круг без каких-либо проблем». Она на миг закрыла глаза, а, открыв, тихо задала очередной вопрос. «Почему?» «Мы связаны, и благодаря этой связи ты будешь получать больше энергии. Так и все в этом мире стремится к балансу, а на текущий момент я значительно опережаю тебя в силе». Я думал, Аня обрадуется возможности быстро добраться до кругов, которые раньше, чем через 20 лет она не смогла бы достичь или как минимум будет бояться инициации. Но она отреагировала совершенно не так. Сделав грустное лицо, девушка спросила. «Я балласт?» Мне потребовалось пару секунд, чтобы понять, на основе чего она сделала такой вывод. И когда я это осознал, то мысленно слегка поругал себя за подобранный пример с балансом. «Нет, не все так однозначно, я просто некорректно выразился». Чтобы не начинать рассказывать лекцию о высшей магии и астральных связях, я решил перевести разговор на другую, не менее важную тему. Тем более к ней и так плавно подводил. Из-за всего перечисленного, думаю, ты понимаешь, что нам будет лучше, как можно больше времени быть вместе, а свадьба – это идеальный вариант. Стоило мне произнести свадьба, как Аня вся собралась и очень сильно сжала мою ладонь. При этом испытываемое ею волнение прямо сейчас было таким же, какой она излучала, задавая свой первый вопрос. Хм, кажется, именно эта тема беспокоила больше всего, а не жизни другие мелочи. Я постарался скрыть свое недоумение, и так как девушка никак не отреагировала, мне это все же удалось Я понимаю, что все происходит не так, как положено, нет романтики, нет официального предложения Но мы за последние дни стали намного ближе друг к другу, и чем больше пройдет времени, тем роднее мы будем Поэтому я предлагаю тебе стать моей женой Мне было известно, как именно я должен был действовать и что говорить, чтобы Аня с большей вероятностью согласилась на свадьбу. Однако я не планировал ее просто использовать ради получения доступа к ресурсам рода Гофман. Не хотелось уподобляться тому же Георгу из моего прошлого мира. В связи с этим я попытался сделать предложение максимально нейтрально и даже скорее официально отталкивающее, чтобы она воспользовалась во время принятия решения не только чувствами, но и разумом. Прошло секунд двадцать, прежде чем Аня что-либо сказала. И, как ни странно, все это время я не чувствовал исходящих от нее сильных эмоций. Казалось, прямо сейчас либо она смогла закрыться от меня, что маловероятно, либо ее переполняют слабые, но в очень большом количестве. В том, что она восприняла мои слова спокойно и банально с холодной головой анализируя ситуацию, я не верил. Пусть и не полностью, но в достаточной мере я смог узнать характер девушки за время нашего знакомства. «Мы ведь еще недостаточно друг друга знаем. Пусть это изменится, но это будет потом. Сейчас же все происходит так быстро». Она по-прежнему была напряжена, и я решил дать ей вариант, при котором можно будет частично отложить вопрос со свадьбой. При этом я не потеряю возможности получать ресурсы от рода Гофмана. «Если ты не готова, мы можем заявить лишь о помолвке, а, следовательно, у тебя будет возможность ее расторгнуть». Посмотрев на меня с подозрением, Аня произнесла. То есть тебе все безразлично? Вот как она пришла к этой мысли? Вздохнув, я ответил. Нет, я лишь даю тебе возможность оценить, готова ли ты к столь важному шагу, как свадьба. И если нет, как сделать так, чтобы мы смогли выжить? Из-за небольшого раздражения, вызванного ее вопросом, я ответил не очень разумно, хоть и в той же манере, которой старался придерживаться. Но что получил уже вполне ожидаемую реакцию. То есть ты по отношению ко мне ничего не испытываешь? Еще раз тяжко вздохнув, я улыбнулся и мягким голосом произнес. Любовь – сложное чувство, которое не всегда можно осознать, ведь у каждого оно проявляется по-разному. Но ты мне дорога. Если бы это было не так, я не стал бы использовать технику слияния жизни. Да, разумеется, я бы помог пострадавшему. В крайнем случае, я мог создать саркофаг, в котором замедлил все процессы. Это не излечило бы человека, но позволило бы дожить до помощи целителя. А слияние жизни – это нечто большее. Добавив голос Стали, я продолжил. «Почти никогда друг или любовница не смогут стать настолько ценными, чтобы я решил связать себя с человеком столь нерушимой связью, которая теперь объединяет нас». Аня смотрела на меня задумчивым взглядом. Но ну, а если ее сомнения вызваны лишь вопросом чувств, то у меня был способ дать ей ответ. А бы ты смогла до конца меня понять, просто прислушайся к себе». Сделав небольшую паузу, во время которой начал снимать все свои ментальные барьеры, я продолжил. А значит и ко мне. Она явно не поняла мои слова, но это было неважно. Закрыв глаза, я начал вспоминать момент, когда увидел ее в плачевном состоянии. Беззащитную, лежащую на кровати и с проклятием в астральном теле. Я возвращался к этому моменту, чтобы показать Ане свои истинные чувства, которые побудили меня не ждать, а сразу начать действовать и воспользоваться техникой, чей побочный эффект мне был отлично известен. Хоть наша связь не успела окрепнуть, и пока Аня не умеет ее использовать в достаточной мере, тем не менее сильный поток концентрированных мыслей, к тому же с добавлением образов, она точно не сможет пропустить или проигнорировать. Прерваться меня заставило ощущение влаги на запястье. Открыв глаза, я увидел Аню, из глаз которой текли слезы. Все происходило бесшумно, но даже не прислушиваясь к связывающей нас нити, стало ясно, мне удалось как минимум добиться того, чтобы она ощутила мои эмоции. а Скорее всего, также смогла осознать образы, мной транслируемые. И вот как именно она их расценила, нужно еще понять. Увидев, что я смотрю на нее, она чуть отвернулась и свободной рукой постаралась убрать слезы. «Я же дотронулся до ее лица и максимально нежно сделал так, чтобы мы встретились взглядом», после чего произнес «Это были мои истинные чувства, которые я испытывал, когда принял решение вылечить тебя». «Если ты не можешь назвать это любовью, я пойму, но тогда я совершенно точно не знаю, что такое любовь». Она ничего не ответила, а лишь прильнула ко мне и обняла. «На самом деле слова в нашей ситуации были лишними». Их с лихвой компенсировала установившаяся между нами связь. В итоге, хоть я изначально планировал перевести весь разговор в официальное русло, но сам же нарушил свою задумку. Правда, у меня все же возникла небольшая тень сомнений в своих действиях, но она быстро сдалась под напором омывающих ее чувств, исходящих от Ани. Так мы и продолжали сидеть до момента, пока в дверь квартиры не постучались. Мягко отстранившись от девушки, я поднялся и отправился впустить человека, судя по использованному мной заклинанию сканирования, принесшего затребованные рода Гофман ресурсы. Открыв дверь, я понял, что оказался прав. В средних лет мужчина внимательно и недобро посмотрел на меня, после чего протянул мне небольшой чемодан, одновременно произнеся «Мне приказали передать вам это». Не увидев в предмете ничего опасного, я принял его, и перед тем, как успел закрыть дверь или что-либо сказать, человек обратился ко мне. Также мне приказали предложить вам воспользоваться тренировочным полигоном. По неизвестной мне причине, говоривший испытывал ко мне неприязнь. Впрочем, сейчас его отношение меня мало волновало, да и, если честно, сложно было представить ситуацию, когда было бы иначе. А вот озвученным им предложением я решил воспользоваться». Протянув ему обратно контейнер с ресурсами, я произнес. «Хорошо, я хочу воспользоваться полигоном. Выйду через пару минут». Закрыв дверь перед самым носом мужчины, за что получил от него злой взгляд, я вернулся к Ане. Девушка, пока меня не было, начала приходить в себя и даже пересела с дивана за небольшой столик с зеркалом, где и занималась восстановлением макияжа. Почувствовав, что я вернулся, она повернулась ко мне и робко улыбнулась. Приблизившись, я протянул ей руку и, когда она поднялась, заключил в объятия, одновременно произнеся. «Твой отец выделил ресурсы на восстановление и предложил отправиться на тренировочный полигон. Я согласился. Скорее всего, это займет около двенадцати часов, после чего я вернусь к тебе». Она не произнесла ни слова, а нашла более лучший способ, как выразить свои чувства, на самом деле и так мне известные. А именно, страстно поцеловала. Выйди из квартиры, я, проигнорировав недовольный взгляд мужика, сказал, веди. Может и стоило быть более вежливым, но, как и я ему, он мне тоже сразу не понравился. В целом, главное, что он не стал артачиться и выяснять, могу ли я ему приказывать или нет, а просто повел меня к нужному месту. Путь не занял много времени, и минут через пять я уже переодевался в также предоставленную мне спортивную одежду, находясь на минус третьем этаже. Заклинание сканирования не смогло мне показать, есть ли в этом здании еще, допустим, минус четвертый или нет, а силы пробиваться через экранирующую барьеру союзников я ощул бестактным. Закрывшись в небольшом зале, я сел по центру и достал из чемоданчика три небольшие коробочки, в каждой из которых находилось по одному из необходимых мне ресурсов. Хоть они и стоили даже суммарно меньше, чем сапфир пробуждения, но это не означало, что я мог их купить. Точнее, я мог бы, но лишь при условии продажи знаний тех же плетений. Да и к тому же деньги в этом вопросе были на втором месте. Главное, что требовалось, это связи. «Я вполне могу представить ситуацию, что вот именно эти ресурсы вообще не принадлежат роду Гофман, и они их просто одолжили у соседей за честное слово, а расплатиться пообещали позже. И если это действительно так, то мой поклон Антону Гофман, ведь если начнется неразбериха, которую видела в видениях Аня, то можно будет и не возвращать долг, ну или как минимум оттянуть этот момент на длительное время». В ином же случае расплатиться придется. Но, думаю, отец Ани не упустит меня и тех знаний, которые я могу им передать. А то, что он на них нацелен, в этом сомнений нет. Во всяком случае, я на его месте выждал бы пару дней, и в случае спокойной обстановки инициировал бы разговор о том, что пора поработать для будущего совместного благополучия. Улыбнувшись подобным мыслям, я постарался временно отстраниться как от планов о будущем, так и, в частности, от Ани а действительно сосредоточиться на восстановлении. Тихомир стоял в зале, где не было ничего, кроме печати. Но так и должно было быть. Ведь с таким трудом созданный шедевр высшей магии не стоило оскорблять каким-нибудь креслом. Но это его не волновало. Сейчас Тихомир уже еле стоял на ногах. Для мага седьмого круга, чтобы довести себя до такого состояния, нужно было очень сильно постараться. Но бессмертному целителю это удалось. При этом он точно знал, что его безумный учитель в состоянии поправить самочувствие своего ученика. Тогда как его личные плетения уже были не в силах справиться с накопившейся нагрузкой. То, о таком размышлял все еще ректор столичной магической академии, стоял рядом и с огоньком безумия наблюдал за последними крохами энергии, впитывающимися в печать. Впрочем, Тихомир был даже рад, что его учитель не стал лечить своего ученика. Благодаря этому ему было намного проще держать бесстрастное выражение лица и не показывать своего предвкушения, а также боли. Дело было в том, что пару минут назад татуировка на его шее, точно повторяющая черную цепочку с кулоном, которую относительно недавно он же уничтожил, потеплела и продолжала с каждой секундой нагреваться. Тем временем учитель не просто любовался завершением первого этапа своего плана, а одновременно с этим вел монолог с Тихомиром. «Ты молодец! Мы успели вернуть храмы не только отца, но и мать до начала эры хаоса!» Бессмертный целитель прервался на безумный смех, но, к удивлению Тихомира, которая даже слегка отразилась на его лице, он не стал ему поддаваться, а в этот раз посопротивлялся и все же смог подавить порыв безумия, продолжив. Чувствуешь, еще пару минут и мы сможем активировать печать!» Тихомир хоть и хотел молчать до последнего, так как боялся, что татуировка прямо сейчас, раскаленная до состояния, когда кожа рядом с ней уже обуглилась, не позволит ему произнести, не выдав себя ни слова. Однако ему было важно знать один момент, и он через силу задал вопрос. «Мы же сделали так, что печать запустится без нашего вмешательства. Зачем сейчас активировать ее самим?» Даже не посмотрев на ученика, бессмертный целитель ответил. «Я так решил». Странно. Обычно учитель давал пусть и безумный, часто бредовый, но все же развернутый ответ. И стоило старику двинуться к центру печати, дабы активировать ее, как татуировка на теле Тихомира наконец-то достигла своего предела и с оглушительным треском разрушилась. Бессмертный целитель резко обернулся на звук, но было уже поздно. Тихомир же смеялся безумным смехом, очень похожим на тот, какой он так ненавидел. Тем не менее, он больше не испытывал усталости и был переполнен силой, как никогда. Сторонний наблюдатель, окажись он прямо сейчас рядом с этим человеком, не узнал бы в нем известного всем ректора Столичной магической академии. Сейчас верхняя часть одежды на мужчине пылала. И пусть этот огонь был слаб и не мог повредить плоть мага его круга, но после разрушения, встроенной в татуировку печати, запах паленой плоти резко заполнил все помещение» внешний вид. Запах купе с безумным смехом и не менее безумным взглядом создавали максимально отталкивающее впечатление. Сила же взялась не из пустоты. Все дело в том, что татуировка стала проводником энергии, которая собиралась в течение нескольких дней кругом магов во главе сра, и поток не ослабевал, продолжая насыщать Тихомира маной. Не в состоянии больше удерживать заемную силу, он решил закончить все одним ударом. Воспользовавшись еще одной заготовкой, вживленной в его тело, как раз для подобных случаев Он создал плетение, относящееся к высшей магии, буквально за миг И примерно столько же ему потребовалось, чтобы нацелить его на своего учителя и атаковать Старик же, буквально за одно мгновение оценивший ситуацию и успокоившись с сожалением, цокнул языком После чего поднял руки Одну направил на ученика, и перед ним сформировался слегка зеленоватый полупрозрачный барьер, в который сразу же ударил энергетический луч. Второй же рукой он указал на центр печати и активировал ее со словами «Эра хаоса настанет в любом случае».